Не скрою, что овладело мною несколько недостойные мужчины волнения, когда достиг я местности, где замелькали передо мною немецкие одежды, и слухом моего так привычно коснулась бойкая родная речь. Выехав из Венело рано, рассчитывал я к вечеру добраться до Нейса, почему попрощался в Фирзене со своими спутниками, желавшими заехать в Гладбах, и свернул уже один на Дюссельдорфскую дорогу.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 И в этом движении было что-то до крайности устрашающее, ибо нельзя было не понять, что ей угрожает невидимый призрак. Заметив меня, женщина вдруг с новым вскриком кинулась мне навстречу, опустилась на колени передо мною, словно я был посланцем с неба, схватила меня судорожно и сказала мне, задыхаясь, «Наконец-то это ты, Руприхт! У меня нет более сил!» Никогда до того дня не встречались мы с Ренатой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 а когда она бывала огорчена, утешал нежно. Иногда с мыделем появлялись его товарищи, тоже ангелы, но не огненные, одетые в плащи пурпурного или лилового цвета. Но они были менее ласковы. Строго запрещал Мэдель рассказывать о своих тайных посещениях. Да если Рената и нарушала его требования, ей все равно не верили, думая, что она выдумывает или притворяется.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 и остаться наедине. Внимательно посмотрел я в лицо спящей, и оно мне явилось нежным и невинным, как детские лики на картинах брата Биато Анжелико во Фьезоле, и почти невероятным мне показалось, что этой женщины еще так недавно владел дьявол. Тихо вышел я из комнаты, надел свою высокую шляпу и спустился вниз, а так как в доме все еще спали, сам отодвинул засов у двери и оказался прямо в лесу. Там пошел я уединенной тропинкой среди тяжелых буковых стволов, которые были мне милее, чем стройные пальмы или бокауты Америки, слушая раннее щебетание наших птиц, звучавшее мне как понятный язык. Я никогда не принадлежал к числу людей, которые, следуя философам перипатетической школы, утверждают, что в природе нет бесплотных духов, отрицая существование демонов и даже святых ангелов. Я всегда находил, хотя до встречи с Ренатою и не был очевидцем ничего чудесного в жизни, что самое наблюдение и опыт, эти первые основания всякого разумного знания, доказывают неопровержимо присутствие в нашем мире рядом с человеком, других духовных сил, которые христианами признаются за бесплотное воинство Христова и за служителей сатаны. Помнил я также слова Лактанция Фермиана уверяющего, что иногда ангелы-хранители соблазняются прелестью тех девушек, души которых они должны бы оберегать от греха. Однако многие подробности в странном рассказе Ренаты с самого начала представились мне маловероятными и недопускающими признания. Видя, что встреченная мною женщина действительно находится во власти дьявольской, не знал я, где кончались обманы злого духа и где начиналась ложь ее слов. Так, мучаясь догадками и недоразумениями, бродил я довольно долго по тропам незнакомого леса, и солнце поднялось уже высоко, когда я вернулся к придорожной гостинице, где провел ночь. У ворот стояла хозяйка дома, женщина дородная, с красным лицом, сурового вида, похожая больше на предводительницу разбойников, которая, однако, признав меня, приветствовала учтиво, называя господином рыцарем. Я решил воспользоваться услужливым случаем, чтобы разведать о непонятной даме. И, подойдя ближе, спросил, голосом беспечным, словно бы мне хотелось лишь поболтать от нечего делать, кто та женщина, комната которой была рядом с моей. Вот, приблизительно слово в слово, то неожиданное, что ответила мне хозяйка гостиницы. «Ах, господин рыцарь, лучше не спрашивайте про нее»